событий. Скользнув быстрым взглядом по сгорбленным фигурам, он молча поднял принесенное оружие и протянул его обратно хозяевам. Пара, удивленно переглянувшись, осторожно взяла копья и все так же молча отправилась в Освояси. Сообразив, что от горка помощи в этом деле ждать не приходится, араб бросил быстрый взгляд на сорку и был приятно удивлен, заметив ее довольную усмешку Тяжело вздохнув, он повернулся к вожаку и, одарив его долгим мрачным взглядом, спросил. Может, теперь ты объяснишь мне, что это было?» своей выходка из карта оскорбил не только тебя. Он опозорил всю свою семью. Только трус выходит на бой, нализавшись макутой. Мы используем ее только если кто-то сильно ранен, и нужно облегчить боль. Принеся тебе свои охотничьи копии, они сказали, что готовы смыть свой позор кровью. «Надеюсь, то, что сделал я, их не оскорбило?» – спросил араб. «Наоборот, ты сказал им, что не держишь зла и готов выйти с ними на охоту», с усмешкой ответил Горг. «А раньше сказать можно было?» С облегчением проворчал араб. «А если бы я выбросил их оружие или вообще сломал бы его, что тогда?» «Если бы ты выбросил копии, это означало бы, что ты презираешь их и не хочешь больше видеть никогда. А если бы сломал, то они были бы опозорены навсегда». «Ничего себе заявочки», — присвистнул араб. «Ты поступил правильно», — неожиданно вступила в разговор сорка Но хоть что хороший хорошее за весь день вздохнул в ответ араб. Отец и дочь дружно рассмеялись и направились к дому вожака. Наступило время вечерней еды. Уже после ужина Горк объявил, что к базе улов они отправятся через пять ночей, считая от следующей. Ранним утром шестого дня его разбудил не птичий гомон, ставший уже привычным осторожной крадущейся шаги. Араб, привыкший спать в и в полглаза, моментально проснувшись, сжал пальцы на подаренном ноже, но, узнав силуэт, прокравшуюся в дом, расслабился. Это была все та же неугомонная сорка. «Вы же готовы выходить?» — спросил он вместо приветствия. Сообразив, что не смогла подобраться к нему незамеченная, сорка огорченно мурлыкнула и, взъерошив шорстку на загривке, кивнула. «Отец велел разбудить тебя и сказать, что утренняя еда готова. Выходим сразу, как только поедим». «Хорошо, скажи ему, что я сейчас приду», ответил араб, приподнимаясь и выжидая, когда она выйдет из дома, чтобы без помех одеться. Спать под шкорме в одежде было слишком жарко, несмотря на ночную прохладу. Поселившись в деревне, расположенной на уровне пятого этажа, он столкнулся с самыми неожиданными проблемами. Одно из них было отправление естественных потребностей. Сами меры устроились очень ловко. Пользуясь наличием крепких когтей на всех конечностях, Они устраивались прямо на ветвях, отойдя от деревни, специально отведенное для этого место. Горг сразу объяснил арабу, что спускаться на землю в одиночку без острой необходимости очень опасно. И ему пришлось осваивать подобную воздушную гвилибристику. Каждый раз поход по нужде становился настоящим испытанием ловкости и вестибулярного аппарата. Но это было не самым страшным. Любопытные, как обезьяны, миры постоянно следили за ним, стараясь застать именно в тот момент, когда он был без одежды. Вот и теперь Сорка, словно не замечая его выжидательного взгляда, подошла к изготовленному им оружию и принялась старательно разглядывать его. Понимая, что проще дать ей то, чего она ждет, чем тратить время на пустой спор, араб выбрался из своей постели делая вид, что не замечает ее заинтересованного взгляда, принялся одеваться. Затянув ремень, араб сунул подаренный нож в деревянный, вырезанный им самим ножный и, подхватив все приготовленное оружие, вышел из дому. Сорка с блестящими от любопытства глазами последовала следом за ним. Дойдя до дома Горка, араб нарочито громко протопал по помосту и, откинув циновку, заменявшую дверь, шагнул внутрь. Здесь уже были все члены, готовившиеся к экспедиции. Горк – огромный старый самец-аргат с молодым самцом, явно его сыном, араб и сорка. Имя молодого мира араба мало интересовало, но, пытаясь соблюсти приличие, он повернулся и, вежливо кивнув, спросил. «Как я могу тебя называть?» «Сирк», – коротко ответил самец, ответив ему долгим внимательным взглядом. В то же мгновение араб вспомнил, что уже видел этого парня. На помосте во время экзекуции он встал за спиной отца молчаливой и грозной тенью. С уважением отметив могучие мышцы и полдюжины шрамов, араб одобрительно кивнул и, повернувшись к вожаку, спросил. «Вы готовы идти?» «Вот поедим и отправимся», – пожал плечами горк, забирая у своей самки деревянную тарелку. Меню миров не отличалось разнообразием – мясо и какие-то клубни. Но, судя по виду этого необычного народа, такое однообразное меню их ничуть не беспокоило. Все особи отличались завидным здоровьем и силой. Получив свою порцию, араб опустился на пол и, уткнувшись в тарелку, постарался побыстрее покончить с едой. Все миры ели молча, занимаясь только едой. Быстро сметя свою порцию, араб вернул тарелку хозяйке, кивком поблагодарив ее – и с нетерпением повернулся к горку. Тот словно специально, не спеша, пережевывал каждый кусок. Наконец, испустив удовлетворенный вздох, он вернул свою тарелку хозяйке, облизав усы, медленно поднялся. Взяв стоявший у двери копье, закинул на плечо сумку с какими-то припасами и, тихо мурлыкнув что-то своей самки, вышел на помост. Выскочив следом за ним, араб быстро оглянулся, чтобы убедиться, что остальные идут следом. Заметив ее нетерпение, Горг усмехнулся и тихо, чтобы больше никто не услышал, сказал. «Ар, ты ведешь себя, как котенок на своей первой охоте. Успокойся, станция улов никуда от нас не денется». «Понимаю, но ничего не могу с собой поделать», – мрачно скривившись, ответил араб. «Терпеть не могу безделие. За прошедшие дни я чуть с ума от скуки не сошел». «Поэтому ты столько кожи на свои игрушки перевел?» – ехидно спросил горк «К сожалению, это не просто игрушки», – пожал плечом араб. «Я понимаю, что это оружие, но почему ты об этом жалеешь?» – не понял горк «Оружие – это прежде всего смерть». «Но это смерть твоих врагов». «Да, но и у врагов может быть оружие». «Значит, чтобы живые существа перестали убивать друг друга, нужно уничтожить оружие?» «Ты действительно так считаешь?» «Нет, уничтожать оружие бесполезно. Убить можно и голыми руками. Дело не в оружии, а в том, что человек собирается с ним делать». Тихо вздохнул араб. «Для того, кто всю свою жизнь посвятил войне, ты слишком чувствителен», — удивленно заметил Горк. «Это потому, что я слишком хорошо знаю, что такое смерть. Да, я солдат, но всегда старался избегать ненужной крови. Нет смысла убивать того, кто не может защитить себя или готов бросить оружие и сдаться на твою милость». «А если тот, кто бросил оружие, сделал это только для того, чтобы нанести тебе подлый удар, когда ты повернешься к нему спиной, что тогда?» Ты мудрый вожак, Горк. Именно поэтому, прежде чем повернуться к бывшему врагу спиной, нужно сделать так, чтобы он не смог нанести тебе подлый удар. И как это сделать? Ранить его? Зачем? Вполне достаточно просто связать его, лишив подвижности. Над этим нужно подумать, задумчиво ответил Горк, ловко перебирая с тропы на ветви соседнего дерева. Только теперь неожиданно для себя араб понял, что ему все проще становится общаться не только с Горком, но и со всеми мирами. Их мявканье и взрыкивание давно уже перестали казаться ему непонятным набором звуков. Научился он читать и язык тел. Очень часто миры, особенно молодые, предпочитали общаться на самом простом языке. Ощетининые загревы, каскальные клыки, резкие удары хвоста – все это в купе с другими подобными жестами составляли почти половину языка миров. Но араб уже научился легко понимать, когда кто-то из молодых котов шутит, а когда действительно пытается его напугать. Осторожно перебираясь с ветки на ветку, он понял, что группа идет медленно только из-за него. Все члены экспедиции давно уже были бы за несколько километров от селения, но вынуждены были подстраиваться под его неуклюжие движения. Сообразив, что дальше так продолжаться не может, араб догнал вожака и, ухватив его за локоть, быстро спросил. «Долго мы еще будем обезьяны изображать? Может, пора уже на землю спуститься?» «Еще рано», — совершенно серьезно ответил Горг. «Почему?» — не понял араб. Под нашей деревней частенько обитают разные хищники. На деревья они взобраться не могут, но за происходящим наверху следят старательно. И если кто-то случайно сорвется или окажется там в одиночку, то он может погибнуть. Странно, я не заметил под деревней хищников, удивленно ответил араб. Ты не следил за ними специально. Они небольшие, но их много. Поэтому мы стараемся не спускаться на землю сразу под деревней. «Но когда мы пришли в деревню, ты привел своих людей прямо к деревьям, на которых стоят их дома. Почему?» «Нас было много», — коротко пояснил Горк, продолжая ловко перемахивать с ветки на ветку. Только через несколько часов Горк позволил своей команде спуститься на землю. Араб испытал самое настоящее удовольствие, ведь с этого момента дело пошло намного быстрее. Теперь Араб мог поспорить в скорости с любым из котов. Бесшумно скользя следом за Горком, он внимательно наблюдал за окружающим пейзажем, стараясь отслеживать каждую мелочь, способную помочь ему вернуться обратно в деревню. Несколько раз их путь пересекался с дорогой разных животных, но каждый раз горка и аргат просто бесшумно подавали знак «замереть», пропуская зверей. Араб в очередной раз подявился мастерству, с которым они передвигались по лесу и умудрялись заметить любое живое существо. Это были настоящие жители леса. Ни опыт, ни знания не могли заменить этой способности чувствовать любое изменение в лесной глуши. Позавидовав им белой завистью, араб принялся внимательно наблюдать за ними перенимать их действия. Очень скоро ему стало ясно, что коты вовсю пользуются своими ментальными способностями, регулярно посылая короткий мысленный импульс сразу во все стороны. Они использовали принцип действия и алота – посыл возврат. В очередной раз, подъявившись их действием араб решил при первой же возможности разузнать об этом побольше. В середине дня Горк дал команду к привалу, и вся группа, за исключением молодежи, принялась собирать хворост для костра. Сорка и Сирк по молчаливому приказу Горка отправились на охоту. Вскоре несколько животных, напоминающих земных кроликов, уже были ободраны и жарились над костром, исходя с кворчащим жиром и умопомрачительным ароматом. Устроившись у костра, группа лениво перекидывалась короткими замечаниями, когда ара решился задать Горку волнующий его вопрос. «Как вы понимаете, что где-то рядом есть что-то живое?» — спросил он, обводя взглядом всю команду. Быстро переглянувшись, меры помолчали, и Горг спустя несколько минут заговорил. «Мы бросаем перед собой мысль об опасности и слушаем, кто на нее отзовется». «Как это?» «Мы знаем, как думают аргары, точнее, что они испытывают, выходя на охоту. Голод. Аргары всегда голодны. Мы бросаем перед собой мысль о голоде и крови, и все отзываются». Травоеды страхом и мыслями о бегстве, хищники злостью на пришельцев и мыслями о драке за добычу. Так становится понятно, кто именно впереди. А если там и вправду окажутся аргары, что тогда? Мы это сразу услышим, усмехнулся Горг. Они бросят нам вызов. Крик аргара ни с чем не перепутаешь. Покажи, как ты это делаешь, — попросил араб, открываясь. В ту же секунду на него обрушился вал чувств. Здесь было все — голод, злость, жажда крови, погони, схватки, агонии жертвы. Когда импульс схлынул, араб помотал головой и зябко передернул плечами, пытаясь прийти в себя после этой демонстрации, но в ту же минуту глубоко в чаще леса раздался жуткий душераздирающий вой и хохот. Аргары тихо окнул Горг, вскакивая на ноги. все мир разом подскочили, готовясь бежать или сражаться. — Судя по звуку, они еще далеко, — спокойно возразил араб, осторожно переворачивая вертел, чтобы мясо не подгорело. — Не надейся, похоже, они идут по нашему следу. — В любом случае нам придется с ними разобраться, прежде чем мы сможем продолжить наш путь, — вздохнул араб и, повернувшись к сорке, попросил. — Девочка, собери мне пару десятков вот таких камней. Он показал ей булыжник величиной со свой кулак. Покосившись на отца, девушка покорно отправилась собирать камни. Оставшиеся миры удивленно переглянулись, косясь на него, как на сумасшедшего. «Какое место на теле у аргаров самое уязвимое?» – спросил араб, совсем не чувствуя той уверенности, которую пытался изображать. какой у всех хищников нос?» – пожал плечами горк. «А куда лучше всего всаживать копье, чтобы убить аргара сразу?» – продолжал допытывать араб. «В грудь, слева от кости», – решительно ответил аргат вместо вожака. Согласно кивнув, Горг с удивлением посмотрел на Араба и после короткого размышления спросил. «Что ты задумал, ар Если мы не можем бесконечно убегать от них и драться с ними на равных, значит, нам остается только уничтожить их на расстоянии». «И как ты собираешься это сделать? Аргары достаточно быстрые, ловкие и умные, чтобы понимать, что копье может убить. Они просто увернутся от твоего броска», — пожал плечами горк «Это если видит копье». «Ваше оружие слишком громоздкое, поэтому они могут увернуться от него», — пояснил араб. «Кажется, пришло время показать тебе, что могут мои игрушки. Как вы сражаетесь с ними?» «Забираемся на дерево, но не высоко, а так, чтобы можно было нанести удар копьем. И как только аргар подходит под дерево, наносим удар». «Хорошо. Тогда нам лучше выбрать подходящие деревья и устроиться на них», — решительно поднимаясь и снимая с огня жаркое, ответил араб. Горг ловко разделил тушки на порции, вручил каждому его часть и быстро повел группу в сторону видневшейся неподалеку рощи высоких деревьев с толстыми стволами. Мирры заняли соседние деревья, чтобы иметь возможность прикрыть находящегося рядом. Герногруппа оказалась на деревьях, как в чаще снова раздался крик аргаров, и на поляну, где все еще горел костер, выскочила стая из восьми животных. Только теперь араб неожиданно понял, что его выкладки могут оказаться ошибочными. Каждая особь весила приблизительно 300 килограммов и была из сплошных мышц, костей и зубов. Мощные животные, сильно смахивающие на земных гиен, рысью выскочились чаще и целеустремленно понеслись к костру. Покрутившись на вытоптанной мирными траве, звери, дружно повернувшись, решительно направились к засевшей на деревьях группе. Уложив в ремень прощи один из принесенных соркой камней, Араб поднялся на толстые ветки во весь рост и, подпустив аргаров поближе, принялся раскручивать оружие над головой. Заметившие его аргары издали очередной вой и неуклюжим галопом понеслись к дереву. Когда до дерева, на котором стоял араб, осталось всего несколько десятков метров, он прикинул на глаз скорость их бега и, взяв упреждение, метнул камень. Хлопок выпущенного ремня и глухой удар камня о крепкий череп бегущего первым хищника последовали один за другим. араб всегда уважал это древнее, но очень опасное в умелых руках оружие. Но одно дело видеть его действий на людей и совсем другое на животных размером со среднего медведя. Увесистый булыжник раскроил аргару череп, как гнилую тыкву. Споткнувшись, хищник кувыркнулся через голову и, упав на траву, забился в агонии. Не дожидаясь результатов броска, раб снова зарядил прощу и, тщательно прицелившись, уложил следующего зверя. За то время, пока аргары преодолели последний метр до дерева, араб успел уложить трех хищников. Но теперь, оказавшись под деревом, они стали невозможными для проще мишенями. Быстро свернув ремень, араб сунул ее в карман и снял с плеча лук. Сменив позицию, он достал стрелу, наконечник которой был изготовлен тоже из дерева, задумчиво посмотрел на беснующихся под деревом животных и медленно наложил ее на тетиву. Тщательно прицелившись и улучив момент, когда хищник замер, он всадил стрелу прямо ему в глаз. Коротко взвыв, аргар рухнул на землю, судорожно суча лапами и колотясь головой. Араб выстрелил в тот момент, когда зверь вскинул голову, и стрела, войдя в глазницу, пробила мозг. не спеша достав еще одну стрелу, араб повторил свои действия, и еще одна тварь забилась на траве. Действуя спокойно и методично, он расстрелил аргаров одного за другим. Даже гибель сородичей не заставила остальных аргаров помыслить о бегстве. Растерянные миры, глядя на учиненные арабом побоище, только удивленно переглядывались и крутили головами, не веря собственным глазам. За какие-то несколько минут араб умудрился уничтожить большую стаю самых опасных хищников леса. Когда последнее животное упало, араб опустил лук и, закинув его за спину, принялся спускаться. Но к тому моменту, когда он спрыгал на землю, все миры уже стояли под деревом, что-то громко обсуждая. Устало посмотрев на попутчиков, араб достал из сумки мясо, которое так и не успел съесть, и, недолго думая, впился в него зубами. Быстро обглодав кости, он отбросил их в сторону, вытя руки об траву и спросил. «Ну и что, пора двигаться?» Вместо ответа горку выдернул из головы ближайший варгара стрелу и, повертев ее в руках, повернулся к нему. «Если вы воюете с такими штуками, то я удивлен, что вы еще друг друга не уничтожили». «Мы научились не только стрелять, но и защищаться от стрел», – пожал плечами араб. Удовлетворенно кивнув, Горг протянул ему стрелу и отвернулся, делая шаг в сторону. В следующую секунду произошло сразу несколько событий. Один из аргаров со стрелой в глазнице неожиданно вскочил и с яростным ревом бросился на араба. Одновременно со зверем в воздух взвели сирк сорка. Девушка сбила араба с ног, откатываясь вместе с ним в сторону, а парень приземлился прямо на спину зверю, одним яростным рывком когтей, разрывая ему горло. Кривевший аргар врезался мордой в дерево. Клиставшая из разорванного горла кровь залила стволы, торчащие из земли корни, и силы покинули смертельно раненого зверя. Глухо захрипев, аргар дернулся всем телом и медленно завалился на бок. С трудом вздохнув после неожиданного падения, араб осторожно спихнул с себя сорку и, медленно поднявшись, принялся проводить инвентаризацию. Достав из колчена несколько сломанных при падении стрел, он уложил их в сумку. Проверив лук, он повернулся к девушке. «Кажется, ты спасла мне жизнь». «Не я, а Сирк», — покачала головой Сорка, — «я только оттащила тебя в сторону». «Ну, значит, я должен вам обоим», — развел руками араб. «Это мы все должны тебе», — неожиданно вступил в разговор Горк. Если бы не твои игрушки, мы вынуждены были бы сидеть на этих деревьях до самой смерти. Нас только пятеро, а их два раза больше. Тогда нам больше нет смысла обсуждать это. Пора уходить, усмехнулся араб. Кивнув в ответ, горка решительно зашагал в сторону чаще. Быстро переглянувшись, остальные члены группы последовали за ним. Весь остальной путь они проделали без приключений. По подсчетам араба, за это время не прошли больше трехсот километров. Вся эта дорога пролегала по нехоженным лесам. с исходу пятнадцатого дня Горка неожиданно остановился, обернулся к попутчикам и мысленно произнес «От этого места старайтесь идти так, чтобы вас не слышал даже идущий рядом. До станции осталось всего два броска копьем». Араб, уже успевший хорошо изучить Горка, неожиданно заметил, что огромный самец испуган. Он хорошо умел скрывать свои эмоции, но араб понял, что вожак боится. И боится по-настоящему. Понимая, что должен как-то поддержать, его араб осторожно коснулся его мысли и тихо произнес «У нас все получится, горк «Надеюсь, что так», — также тихо ответил вожак. Крадучись очень осторожно, группа двинулась дальше. Уже в сумерках Горг ментально отдал команду, и вся группа снова поднялась на деревья. Вожак, тронув ладонью плечо арабы, кивком головы указал в нужную сторону. Осторожно раздвинув густые ветви, араб увидел широкую удивительно прямую прогалину. Неожиданно он понял, что смотрит на огромный летательный аппарат, представляющий собой вытянутый корпус, окруженный толстым кольцом из какого-то странного материала, напоминающего металл. Вся эта конструкция имела метров 200 в ширину и около 500 метров в длину. Высота ясно говорила о нескольких этажах конструкции. Внимательно смотрев станцию, араб понял, что простой визуальный контроль ничего ему не даст. Ему нужно было попасть внутрь. У арабы не возникало сомнений, как это сделать. Нужно было дождаться появления призрака и попасться ему на глаза или на то, что у него-то было там устроено вместо глаз. Сделав горку знак уходить, араб принялся осторожно слезать с дерева. Последовавшие за ним мир едва дождавшись, когда они отойдут подальше, при первой же возможности засыпали его вопросами. Понимая, что его план может показаться им сумасшествием, раб задумчиво потер шрам на щеке и вздохнув медленно заговорил. Все просто и сложно одновременно, эта штука выглядит как настоящая крепость. — Что такое крепость? — тут же спросила Сорка. Недовольно зашипев на нее, Горк вопросительно посмотрел на докладчика, требуя продолжения. — Мне придется попасть внутрь. Сделать это можно только одним способом. Надо оказаться на пути призрака. Тогда я смогу найти в этой железке слабое место. Только так. Другого выхода у нас нет. Уничтожить их снаружи мы не сможем. Станция сделана из очень твердого металла. — Ты хочешь попасть на станцию? — спросил Горк. «Да, ничего другого мне не остается», – вздохнул араб. «Но что ты хочешь там найти?» – неожиданно спросил аргат. «На таких станциях обязательно должна быть система самоуничтожения, такая штука, которая уничтожает станцию, если улы или люди не могут ей управлять». «Значит, ты хочешь уничтожить станцию изнутри?» – задумчиво спросил сирк. «Да. А может, ты хочешь привести улов в нашу деревню? Почему мы должны верить, что ты хочешь уничтожить их станцию?» «Хотя бы потому, что теперь вы можете вернуться обратно и просто увести всех мира в другое место. Да, я собираюсь попасть туда, но вы сами видите, что призраков пока нет и неизвестно, когда они появятся. У вас есть время, чтобы уйти и даже увести племя, если вы мне не верите», — устало вздохнул араб, понимая, что этот разговор может длиться долго. «Перестань глупить, Сирк», — неожиданно осадил сын Аргат. «Это не такой боец, чтобы предавать».